угадав мои мысли, сказал сзади Олег. — Пойдем. Мы вышли на улицу. — Дай мне конверт, — попросил он. Я протянул. Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением и также неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле. — Пусть будет у меня, а то мать найдет. Я вновь затопал вверх по ступеням почтового отделения и заглянул в полукруглое окошко. «Только маме не говорите, что было письмо, если она зайдет», — попросил я девушку, которая все еще не отрывала рук от лица. На почте никого не было, потому что весь город в это время работал. Олег говорит, что отец еще может найтись. «Не могу я здесь больше работать», — ответила девушка, должно быть, не веря Олегу. «На две минуты, остановитесь, пожалуйста» опять попросил я таксиста. Он тормознул так, что я ткнулся в его спину. Почта была все там же, и из того же окошка выдавали корреспонденцию до востребования. Человек пять стояли в ожидании, но на их лицах не было нетерпеливой тревоги. Я издали заглянул в окошко. Конверты перебирала девушка, на которую стоявшие в очереди мужчины поглядывали с интересом. Она стоила этого. Таксист снова рванул, будто участвовал в мотогонках, а ему только что был дан старт. Глава шестая. Мама приходила с работы поздно вечером, а то и ночью, а то и под утро. Преподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей стеной был старый облысевший ковер. Мама входила беззвучно, но я просыпался задавала мне несколько главных вопросов. Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами, вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которой тоже полагалось маме за вредность. Сидя на матраце, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком. Так поздно ужинать вредно, — говорила мне мама. Но война все поставила вверх ногами. — А ты-то поела? — Конечно, — отвечала она. И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное уютное местечко для каких-нибудь многотонных деталей, прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону озера с лебедями обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал. Все надо принять, выгрузить, рассортировать, уберечь от дождя и снега, — шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать. Усталой она не выглядела. Даже волосы накручивала на свернутой бумажке и смазывала лицо вазелином. Обветрилась. За собой надо следить. А то вернется отец, не узнает. Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности. Торопиться, но соблюдать, если бы это правило существовало там, где отец. Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор. Каждый раз прямо с порога мама спрашивала, на почте был? Был. Ничего нет? Пока нет. Когда она возвращалась домой пораньше, к нам с другого конца барака захотел Николай Евдокимович. Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек. Даже подкидышу я об извещении не рассказал. Это было нашей с Олегом тайной. И еще тайной той болезненной девушки, которая все хотела покинуть свое окошко. На стройке Николай Евдокимыч очень старался облегчить мамину участь. Воздухосборники мы с ним комплектуем. «И насосы!» — шептала мне ночью мама. «Какие насосы? Которые в этом бараке едва ли поместится? Молоко свое предлагает. А зачем мне? Чтобы стареть, чтобы толстеть. Отец вернется и не узнает. Мы, женщины, куда выносливее, чем мужчины. Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача». Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она как у Любови Орловой. Мужчинам нужно гораздо больше калорий. Наверное, она имела в виду и меня».